Издательство Эксмо. Елена Звёздная. Катриона. Ловушка для принцессы. Вставай! И голос такой недовольный. А я сплю. Вот буду спать и не проснусь. И желаю вам, ай сир Грахсован, стать завтраком для гоблинов. Катриона. О, мы даже вспомнили, как меня зовут. И главное, никаких большутырок. Всё равно не встану. Я тебе ещё устрою с наведение со смыслом. Орк недоучка. Катриона реновили у Тримана. Ты забыл добавить наследная принцесса Айтлона. Не сдержалась я, после чего поплотнее укуталась в одеяло. И пока там наверху нервничали и отсылали многие ранее неизвестные мне эпитеты в мой же адрес, я с чистой совестью вновь заснула. Но ну, совесть... Она меня никогда особо не мучила. Окончательно разбудили чьи-то руки, аккуратно натягивающие на мою ногу сапог, и эти руки были знакомы. «Ай, сир, Динар, что вы делаете?» Я подскочила. Второй предмет походной обуви надела сама. «Экспериментирую», — раздраженно ответил Долориец. «Хочу понять, что так взбесило одну конкретную принцессочку, что та шарахается от меня, как дикий зверь от огня». Катриона, что происходит? Ничего. Я наклонилась и взяла куртку, поспешно надела её, застегнула и лишь затем накинула плащ на плечи. Ночь пела голосами зверей, скрипом деревьев и шелестом листвы, и в этой гармоничной песне диссонансом звучали встревоженное ржание лошадей, резкие голоса стражников и долорицев, звоноружее. Странно, что мы опять выезжаем ночью. Едешь со мной, произнёс Динар. Всё это время молчаливо меня разглядывающий в свете всполохов вновь разожжённого костра. Нет, я ответила спокойно, но непреклонно и уверенно. Кат, сейчас ночь, ты можешь заснуть в седле ей, и... а Эсир грохсовин, у меня имеется лошадь, и я достаточно хорошая наездница, чтобы не свалиться с неё в процессе путешествия. Я несколько с лукавила. Наездницей я была отвратительной. Посему я предпочитала карету в дальних путешествиях. Но сейчас я была готова трястись в седле, лишь бы он не прикасался ко мне. Хантер, громовой рык Динара спугнул с ветвей каких-то птиц, и те недовольно каркая улетели в ночь. "Отвечаешь за неё?" Офицер моей стражи и так отвечал за меня головой перед отцом, но после приказа доларицы его лицо приобрело ещё более серьёзное и строгое выражение.